Глава 31. Кас. Я понимаю, что делает Телли. Я разбираюсь в магии иллюзий, как она ощущается, как выглядит. Но это не значит, что у меня получится с легкостью разорвать чары. Песок подо мной трясется и расползается, и я не могу удержать равновесие, хоть и знаю, что по-настоящему ничего не происходит. Баш отпрыгивает в сторону, хватаясь за низковисящую ветку дуба, и машет мне жестом, приглашая следовать за ним. Я принимаю предложение, и мы оба карабкаемся на дерево. Сестра взлетает и зависает в воздухе перед нами. «Молодец, сестра», — хмыкаю я. «Ты загнала нас на дерево. Что теперь?» «Держитесь подальше от этой заварушки и уходите прочь», — требует она. Мы с Бэшем переглядываемся. Он насмешливо фыркает. «Сколько еще провальных заговоров и интриг ты собираешься намутить, проигрывая каждый раз?» «А похоже, что мы проигрываем!» «Я одного не понимаю. Я немного смещаюсь по ветке, чтобы приблизиться к ней. Зачем лезть во все эти хлопоты, если тебе явно не нужен трон?» Она потрясена этим заявлением, как будто такая мысль никогда не приходила ей в голову. «Конечно же мне нужен трон! Я сделаю все, что угодно, чтобы защитить его, и весь Неверленд. Я не остановлюсь!» Баш выпрямляется на толстой ветке в развилке дерева. «Будь он тебе нужен, твои солдаты не были бы такими слабыми. Ты бы тренировала их изо дня в день, вы были бы готовы к захвату. А сейчас это просто толпа слабаков с помощниками!» Деланная суровость пропадает с ее лица. Мои слова попали в больное место, но что еще хуже, они близки к истине. Почему ты продолжаешь бороться? спрашивает Баш. Этого хотел наш отец, и мать тоже. Она ненавидела Питера Пена, а он до сих пор правит Неверлендом, будто какой-то бог. Больше всего День день ненавидела Питера Пена за то, что он не хотел ее. Напоминаю я, есть разница. Я замечаю в позе брата готовность к прыжку, расслабленные колени и напряженную спину. Забудь о матери и отце! настаивает баш, Тебе надо спросить себя, сестричка, стоит ли оно того? Мы с сестрой уже давно в разлоке, но я узнаю выражение печали, проступающее на ее лице свалившаяся на нее тяжесть давит не грузом. Ее не воспитывали для трона, и почти каждый монарх правивший до нее был окружён семьёй. Но у Тилли никого не осталось: ни родителей, ни ба, ни нас. Мне становится её искренне жаль, жалость и глубокая грусть. Вот что я ощущаю. «Мы не желаем тебе такого», — говорю я ей. «Никогда не желали». «Вот почему мы принимали такие решения», — добавляет Баш. «Мы хотели взять на себя бремя власти, тел, «Говорю я, чтобы тебе не приходилось приносить такие жертвы». «И это чистая правда». Мы бы ни за что не стали убивать отца, если бы знали, что все это таким образом отразится на нашей младшей сестренке. Но теперь меня толкает вперед эгоизм. Я больше не хочу, чтобы трон защищал мою сестру. Я хочу, чтобы он принадлежал нам с братом, потому что он наш по праву. Я смотрю на Баша. Молчание сестры повисает между нами. Она рассыпается прямо на глазах. Но мы больше не можем позволить ей быть нашей слабостью. Нам не нужен язык Фейри, чтобы понимать, о чем думает другой. Сейчас, взглядом сообщает мне Баш, и мы одновременно прыгаем с дерева на сестру. Баш обхватывает ее за плечи, я цепляюсь за ноги. Ее крылья лихорадочно бьются за спиной, но у нее недостаточно сил, чтобы удержать нас троих. Мы опускаемся на землю. Селли борется, пытаясь сбросить нас, но, едва оказавшись внизу, мы принимаемся удерживать ее всеми возможными способами. Не только наша младшая сестра хорошо владеет магией Фейри. баш даёт волю воображения. Мед капает с ветвей дерева над нами, и несколько больших капель ударяются о крылья сестры. Те замирают, пока она борется с иллюзией и тяжестью густой липкой массы, хоть та и нереальна. Мед стекает по нежной прожилистой структуре верхнего крыла и быстро обволакивает нижнее. Бросит эту борьбу, Тилли!» — говорит Баш. Она сражается с иллюзорным весом изо всех сил. На ее лице отражается растущая паника. «Я не могу!» «Почему?» «Мы с вашим наступаем на неё. Что у меня есть, кроме трона?» Ее голос обрывается. «Именно этого хотел от меня отец!» «Иногда мне хочется вернуться назад и все изменить. Я хотел бы, чтобы наша семья снова была вместе, пусть даже и без матери. Но даже если бы у нас получилось, ничего бы не стало по-прежнему». Я нередко подозреваю, что все, что осталось от моих ранних воспоминаний, лишь половина правды, словно отражение в воде, неточное из-за ряби, местами искаженное до неузнаваемости. Мы были довольно неблагополучной семьей, и Баш, Теле и я все трое сделали то, что должны были, чтобы выжить. И теперь нам с Башем придется сделать это снова. Баш бросается на сестру. Корка меда трескается, и ее крылья снова трепещут за спиной. Она взлетает и устремляется к берегу, откуда наносятся пронзительные вопли солдат Фейри. Сквозь деревья я различаю расплывчатую фигуру, сметающую их нестройные ряды, и она... «Пожирает их?» «Срань господня!» — изумляется Баш. «Это же крокодил!» «Отступаем!» — Мижет тилия. «Отступаем!» Несколько Фейри подчиняются приказу и взлетают. Крокодил хватает одного за ногу и дергает обратно. Крылья бедолаги молотят воздух. Он с трудом набирает дюйм высоты, но следом теряет сразу два. Крокодил разевает бесформенную пасть, и через несколько секунд Фейри исчезает. Остальные образуют клин в небе над нами и исчезают за верхушками деревьев».